Вывел Сократа во двор. На ограде, словно голуби на карнизе, сидели рядышком все его друзья. Никто не заговаривал, все только смотрели на него. Сократ отвернулся, глаза его блестели. Симон тихонько спросил, «Ты плачешь?» Поколебавшись, Сократ огрызнулся, «Не говори глупостей, сапожное шило». Ушел в дом. «На завтра?» он И Симон долго стояли над общей могилой сафранистской фенареты. Молчали. «Поставил бы над ними что-нибудь из мрамора», — тихо молвил Симон. «Меня ужасает жестокость судьбы», — отозвался Сократ. «Почему так случилось?» «Отец был добр и справедлив. Всю жизнь трудился. Еще теперь звучат у меня в ушах удары его молотка». А мама — самая ласковая на свете. Мать — тысяч детей, дарительница жизни. И вот сама скошена в рассвете лет. За что? Какое зло совершила? На могиле цели нарциссы. Свежие. Кто их поливает? Откуда мне знать? Сюда ходит столько женщин, которым она помогала. Это они ухаживают за цветами и миски с едой приносят ей. О матери осталась память, как одарительнице многих жизней. От отца остались статуи, барельефы, частицы красоты. После них обоих остался я. Оба они отдали городу, что могли, что отдам ему я. Вернувшись с кладбища, Сократ лег, измученный скорбью. «Знаю, что сделаю. Заколочу окна. Прибью запоры на дверь. Заживо похороню себя. «Не делай этого!» Сократ замер. Испугался. Оглядел комнату. «Кто это сказал? Кто сказал ему, не делай этого? Ведь он явственно слышал, строптивость его взбунтовалась». А вот же сделаю!» — яростно крикнул он. «Не выйду отсюда! Запрус! Погибну тут!» «Не делай этого!» Уже повелительно прозвучал тот же голос. Сократ съежился на ложе и до утра не сомкнул глаз. Друзья стояли у дома Сократа, ожидая, когда он их позовет. «После того, что с ним случилось, нельзя врываться к нему, как прежде, с шумом и скаканием через ограду», — сказал Критон, — и его послушали. От Симона они знали, что Сократ опустился, призраком бродит по дому и по двору, поэтому они не ждали, что расслышат его шаги, ждали его голоса. Он появился внезапно. Лицо, обычно озаренное внутренним светом, теперь серое, давно не бритое, горестные складки, щеки бледные, и взгляд уже не такой мягкий, не такой проницательный, как бывало. «Входите», — тихо сказал он и молча обнял каждого. Расселись на мраморных кубах, как два года назад. Здесь мало что изменилось. Не хватало лишь нескольких кусков мрамора, да рук, что обрабатывали их и нет больше искр, зажигавших одушевление в доме, хотя тот, кто обывал и рассыпал эти искры, сидит перед ними не твердый духом, как прежде, а вялый, сгорбленный, жует травинку, сорванную меж камней. Друзья заговорили о новостях. Сократ сидел, уставившись в мраморную плиту. Он слышал, что говорят, но как ты смутно. Будто сквозь тучу, которая окутала все вокруг него, и не хочет рассеяться, туча укоров, туча саранчи, пожирающей все, что стремится в нем к жизни. Зачем я убегал от отца, когда должен был помогать ему в работе? Зачем именно в последнее время заставлял родителей опасаться, что вырасту ненадежным, разбросанным человеком? Критон коснулся его плеча. «Ты слушаешь нас, Сократ!» Он молча кивнул, но туча, поглощающая все светлое, в нем не рассеялась. Какой страх вселил я в их души! Страх, что из меня ничего не выйдет, что стану обузой для них. Бездельник, неудачный сын, раскрыл было крылья к полету, да и остался прикован к земле. «Удар, постигший тебя, страшен. Мы переживаем его вместе с тобой», — говорил Критон. «Мы чувствуем твое горе, Сократ», — подхватил Пистий. «Да, мы все», — закончил Киреп. «Ты не слушаешь нас», — уже речи сказал Критон. «А они-то озабоченно внушали мне. Работай, трудись, не убивай время на бесполезные вещи. Даже легкомыслие юности должно иметь меру». Ах, знаю, мамочка, умеренность, умеренность во всем софросинэ. Софросинэ, здравомыслие, чувство меры, одна из главных добродетелей традиционной еще до сократовской греческой этики. Отец, как, наверное, я был нужен тебе, — «Когда силы твои шли на убыль, как нужен был я вам обоим в вашей болезни!» «Спасибо тебе, Симон, и твоей матери!» — тихо промолвил Сократ. «Впервые благодарил он соседей за заботу о родителях, о доме, о себе самом, но ответа Симона он уже не слышал, продолжал мучить себя». Почему не сумел я сказать Карине, жди меня? Я ли сам столкнул ее в вонючую эгерсидову катку с краской? Критон уже не мог удержаться от гневного тона. Твоя боль нам как собственная. Так чувствуем все мы, собравшиеся здесь. Но ведь ты из нас самый сильный. Ты ли это, Сократ? Сократ никогда ничему не поддавался. Скажет «хочу» и бывало так, как он сказал. Теперь похоже, что ты уже не в силах сказать свое «хочу, хочу жить». Скорбь твоя сильнее тебя, всего скрутила. Это ли твоя умеренность, та Софросине, которую ты внушал нам?» Сократ отвел глаза от камня, удивленно поднял их на Критона. «Неужели я это делал?» «Нет, вы посмотрите на него!» — вскричал тот. «Он еще спрашивает. Он не знает, что делал. Зачем отрицаешь?» «Или сегодня уже потеряло значение то, о чем ты толковал нам вчера?» «Не сердись на меня, дорогой критон», — тихо сказал Сократ. «Я действительно не знаю, чтоб я что-то внушал вам. Я ведь и сам нуждаюсь в том, чтобы кто-то пестовал во мне доброе начало». Друзья удивились этим словам, но Сократ продолжал. «Моя мать часто напоминала мне о необходимости быть умеренным. Софросины». Это слово так красиво звучало в ее устах. Быть может, поэтому я сам того не сознавая передавал его и вам. Сам же я мало им руководился. Или ты, Критон, забыл, Притон в Пирее? Краска выступила на тонком лице Критона. Забыл. И не желаю вспоминать. Зато ты, Сократ, забываешь что что забывать не имеешь права. Что ты обещал Периклу и Фидию? Хори ты. Выговорил Сократ медленно. Словно встали перед его внутренним взором нерадостные богини, омстительные Иринии. — Да, Хариты, — Критон улыбнулся другу, — я рад, что ты вспомнил. И он рассказал Сократу, что Фидий вот уже более года руководит всем строительством в Афинах. На Акрополь нескончаемым потоком свозят мрамор, там целый муравейник. Толпы, ремесленников, каменотесов, скульпторов, своих и пришлых. Слово «пришлые» Критон подчеркнул. Фидий сказал тебе моему отцу. Сократ не показывается. Видно, его уже не интересует эта работа. И не интересует, — вырвалось у Сократа. Он подумал о Карине. Да и я и не смогу теперь. — Почему? — спросил Симон. Тебя покинуло, твое хочу. Критон прав, Сократ уже не Сократ. Критон обвел всех многозначительным взором, миновав одного лишь Сократа. Его уже не сдвинешь с места. Окаменел, как этот мрамор. Афиненен ли он еще? Что ты сказал? Возмущенно вскинулся Сократ. Это мне-то. И ты, Критон. «Я сказал тебе правду», — твердо ответил тот и повернулся к остальным. «Пойдемте, не будем мешать ему. Оставим его с его одиночеством и отчаянием, если таково теперь его хочу. Уйдем, друзья». Встали разом, пошли прочь. Только Симон еще оглянулся, но и он, следом за остальными, покинул Сократа. Сократ тоже встал.